Глава третья. Чёрные монахи. Провинция Юру. Три недели спустя. Нам бы поторопиться. На закате ворота закроют и не откроют до рассвета. Ясу, сидящий за спиной Дайске, хмуро смотрел на мрачную серую чащу. Что-то я не вижу никаких ворот. Или они скрыты от глаз простых смертных? Дайске ухмыльнулся. Ворота за мёртвым лесом я уткнул пальцем в сторону стены, скрюченных в муках деревьев. Мы провели в пути почти полный лунный цикл. За это время я увидел и узнал столько, сколько не видел за всю жизнь во дворце. Но это место ужасало. Мертвый лес. Говорят, что каждое дерево прежде было человеком, подданными принцессы, чье имя не сохранилось даже в сказках. Один из древних богов, давно покинувших наш мир, увидел ее и влюбился». Но принцесса не отвечала ему взаимностью. И тогда он решил добиться ее страхом. Превратил ее народ в деревья. Сказал, что каждый день, пока она не скажет ему «да», в лесу будет появляться новое дерево. Не знаю, сколько правды было в этой сказке. Но деревья и впрямь были похожи на скорчившиеся в муках тела. Ветви, как вытянутые руки и пальцы. На серо-голубой коре отчетливо проступали человеческие черты. Что нас ждёт в глубине мёртвого леса? Я старался не думать. Разве мы не можем его объехать? Дайске с сомнением смотрел на мрачные заросли, среди которых мелькали жутковатые тени. но ну, это ещё сутки пути. Я Суу вдруг посмотрел на небо. А у нас их нет. Что ты имеешь в виду? Нахмурился я. Наш проводник впервые выглядел таким напуганным. Видите, какое солнце? «Это очень, очень плохо!» Он вцепился в плечи Дайске. «Кровавый закат. Они скоро выйдут на охоту. Нужно ехать через лес!» Я тоже посмотрел на солнце. Оно неумолимо клонилось к горизонту, окрашиваясь в непривычный багровый цвет. По небу словно разливались ручьи крови, и пылающее солнце тонуло в них. Я впервые видел подобное. «Ты всерьёз хочешь сунуться туда?» Дайске с отвращением глядел на лес. Посмотрите на небо. я Ясу побледнел, с ужасом глядя на солнце. Кровавый закат, время черных монахов. Они уже восстали. Без защиты крепости мы трупы. Наверняка они уже знают о нас. Самый короткий путь через лес. Дайске прямо посмотрел на меня. Я не пущу вас туда. Это же самоубийство. Самоубийство? Оставаться тут. Скоро опустится туман. А с ним придут и монахи. «Они обладают нас до косточек». «Довольно», — я строго посмотрел на обоих. «Едем через лес». Ясуу закивал, с шумом втянул в себя воздух и пробормотал. «Господин лекарь говорит, когда чего-то боишься, нужно просто пойти и сделать это. Просто пойти и сделать». Я уже ненавидел этого лекаря. За время нашего пути Ясуу говорил о нем так много, что складывалось впечатление, будто он единственный, кто живет в крепости. Лекарь то, лекарь это. Похоже, крестьянин его боготворил. Ясу мешком свалился с коня. «Идемте, я проведу вас». Побледнев еще больше, он вцепился в лямки корзины, висящей за спиной, и шагнул в чащу. Дайске наклонился ко мне и прошептал. «А что, если он заведет нас прямо к ним?» Я вздернул бровь. «Ты же не веришь в их существование!» Дайске ни капли не смутился. «Зато я верю во всяких пройдох. Мы же не знаем, куда он нас ведет. Он мог убить нас уже тысячу раз. К чему такие сложности? Хватит терять время!» Я послал коня в лес. Мы словно шагнули в иной мир. Я никогда еще не видел таких мест. Искорчившиеся деревья оказались самым безобидным, что мы тут увидели». Искорёженные неизвестной хворью ветви тянулись к самой земле под тяжестью голубоватого мха. В лесном сумраке он казался истлевшими лохмотьями. Почти на каждом дереве зияли чёрные дупла. Они напоминали разъявленные в безмолвном крике рты. Почему-то шёпотом я спросил у Ясу, шагающего впереди. «Странно, что у всех деревьев есть дупла». Мне действительно казалось очень странным. Хотя, может, их специально выдолбили». Крестьянин бросил на меня мрачный взгляд. «Это не дупло. Это убежище». Дайске с сомнением заглянул в одну из них. «Чьи?» «Всех, кто боится солнечного света. Нечисть прячется внутри от солнечных лучей. Призраки, ведьмы. А теперь и эти безбожники скрываются там, пока солнце не сядет за горизонт». Дайске натянул поводье вынуждая свою бедную лошадь резко встать на дыбы. «И ты ведешь нас там, откуда они могут выпрыгнуть?» Аполлоумил. Ясуу недовольно на него зыркнул. «Хватит вопить. Лучше поторапливайтесь. Здесь еще не опасно. А вот дальше места страшные. Не переживайте, в этих дуплах никто не живет. Видите, деревья не мертвы. Значит, никакой зло в них не обитает». Лес сгущался. Деревья росли почти вплотную друг к другу. И даже багряное небо становилось едва различимым под сводом их ветвей. Казалось, что здесь, среди этих обезображенных стволов, уже властвуют голубоватые сумерки. «Идите за мной и не отставайте. У нас мало времени. Сегодня они точно выберутся наружу, полакомятся человеческой плотью. Безбожники!» Словно соглашаясь с ним, подул ледяной ветер. Он был совсем не осенним. Холодный настолько, что проник под несколько слоев моей одежды, посылая по коже мурашки ужаса. Он пах сыростью и гнилью. Могильной землей. Этот запах я не спутаю ни с каким другим. Запах страшной неминуемой смерти. Разложение. Тихим шепотом Дайске спросил то, о чем я даже не подумал. А ты откуда знаешь, каким путем идти? Проводник тоже заговорил тише. Я ходил этой тропой много раз. Сопровождал нашего неугомонного лекаря. Да сохранят его все боги. Он говорил, что травы, растущие здесь, обладают какой-то особой силой и способны излечивать самые страшные хвори. И вообще, хватит языком болтать. Скорее давайте. Солнце уже до половины село. Я не понимал, как он может разглядеть здесь хоть что-то. Небо не было видно совершенно. Лишь какие-то алые обрывки, словно потрепанные знамена на поле боя. Отчаянный парень, этот ваш лекарь, разбродят тут. Эти слова Дайске сказал едва слышно, но в оглушающей тишине леса Они казались чуть ли не криком. Неожиданно впереди появились желтые огоньки. Сначала я подумал, что мы достигли своей цели – пограничной крепости. Но как же я ошибался? светок веток, обвязанный грубыми шершавыми веревками, свешивались лошадиные черепа. Внутри них стояли зажженные свечи. Именно они и давали тот желтый свет, который сейчас казался не теплым и приветливым, а жутким. Только теперь я начал осознавать истинный ужас этого места. Черепа висели почти на каждом дереве. Понимая, что от страха голос хрипит, я осторожно спросил. «Кто зажег в них свечи?» «И зачем?» Ясуу настороженно вертел головой. «Приговоренные к смерти. Это условие, на котором они могут оставаться в крепости. Иначе их отправят по ту сторону пограничья. А вы не бойтесь». Он насмешливо посмотрел на меня. Они здесь, чтобы защитить нас и прогнать туман. Нет тумана – нет и черных монахов. Им просто не в чем будет прятаться. Дальше будет хуже. Мы с Дайске переглянулись, но вскоре стало понятно, что он имел в виду. Передвигаться верхом становилось все труднее. В некоторых местах земли не было видно. Она скрывалась за корнями деревьев, которые вились и изгибались наподобие змей. Из-за свечей повсюду скользили неясные тени. И казалось, что корни и в самом деле шевелятся. Ясу увел нас там, где корней было меньше всего. Если бы не он, лошади бы уже давно переломали ноги. Судорожный вздох Дайске заставил поднять глаза от земли. Я проследил за его взглядом. Кровь застыла в жилах, когда я понял, что именно напугала алхимика. С огромных раскидистых деревьев свисали тела. Висельники с прижатыми к груди головами и выпавшими изо ртов языками. Они все были странного серо-синюшного цвета и покрыты черным решайником. На каждом дереве висело по пять-шесть тел. Следы тления их едва коснулись, но одежда казалась обветшалой. Они здесь давно. Дайске шумно сглотнул, и я пришел в себя, осознавая, что остановился и уже несколько мгновений просто рассматриваю трупы. Мертвым лесом стращали непослушных детей и иноземцев. О нём рассказывали во время особенно жутких гроз, чтобы нагнать страху на товарищей по выпивке. Служанки во дворце любили пугать друг дружку подобными историями. Но я никогда не подозревал, что увижу нечто подобное своими глазами. Обычно легенды сильно преувеличивали действительность. Но не сейчас. Мёртвый лес из легенд казался невинной сказочкой по сравнению с реальным мёртвым лесом. «Ну, вы там долго стоять будете?» «Нам еще идти идти, а времени совсем мало». Мы с Дайске двинулись вперед, стремясь убраться из этого жуткого места как можно дальше. Все кругом казалось почерневшим от гари, как будто давным-давно тут бушевал пожар, от которого лес до сих пор не оправился. Неожиданно появился туман. Он надвигался со всех сторон, окружая и словно преследуя. Ясоу начал испуганно озираться по сторонам. «Это плохо, очень плохо». «Они всегда прячутся в тумане. Он помогает им. Давайте скорее!» Мы старались не отставать от крестьянина. Туман неумолимо наползал на лес, накрывая его, как покрывало, вплоть до макушек деревьев. Даже небо тонуло в белом мареве. Странно, но видимыми оставались только кровавые облака. Неожиданно лес начал редеть. Казавшиеся бесконечными деревья-виселицы стояли все дальше друг от друга». Мы как раз проезжали мимо огромного трухлявого дуба, который непонятно как удерживал на себе бесчетное количество висельников. Его ветви давно должны были обломиться под тяжестью тел, которые свисали почти до земли. Проводник шептал какую-то молитву. Да с кем бубнил под нос, что мы доверились не тому. А я почему-то снова взглянул на небо. Кровавые облака исчезли, оставив только сумрак. Резко потемнело, печально завывая подул ветер. Из тумана за нашими спинами послышался странный шум. Ясо удернулся всем телом и обернулся, с ужасом всматриваясь в белые клубы. Не успели. Они уже здесь. Быстрее. Осторожно, чтобы лошади не поломали ноги. Главное — добраться до ворот. Земля все так же была покрыта корнями змеями, и это затрудняло наш путь. А странный шум за спиной становился все громче. Самым страшным было то, что мы не видели своих преследователей. И хотя молва об этой неизвестной заразе начала распространяться по всему королевству, мало кто мог рассказать, как выглядят те, кто не дает жителям спокойно спать по ночам. Почти никто не выживал после встречи с ними. Мы спешили, как могли. Лошади тоже чуяли опасность, норовили встать на дыбы. есу уже не сдерживаясь, ругался. Адайске пытался одновременно и направлять коня, и достать какой-то из своих порошков. В тот самый момент, когда мы достигли границы леса, и впереди показалось поле, из тумана выступили они. Говорили, раньше они были монахами, которые отреклись от праведной жизни. Прямо в монастыре устраивали постыдные забавы, не отказывая себе ни в вине, ни в утехах с женщинами из домов услады. Слады. Никто не знает, как именно они обернулись в монстров. Кто их наказал, тоже неизвестно. Ведомо только то, что их опалило страшным огнем. Он изуродовал монахов, но не лишил жизни. Они превратились в существ, одержимых жаждой чужой крови. Только она могла их накормить. Молва наделяла их козлиными копытами и крыльями, как у летучих мышей. Кто-то говорил, что они полностью объяты пламенем. Рассказывали разные Теперь я точно знал, что ни один рассказ даже близко не передавал того кошмара, в который превратились монахи. Сначала из тумана показались их неестественно длинные руки, которые тянулись к нам. Потом появились головы. А после обезображенные тела полностью покинули убежище Белого Марьева. То, что мы увидели, невозможно было вообразить. Они обуглились. Жуткие существа, лишь отдаленно напоминающие людей. Их тела были покрыты влажной черной коркой которая трескалась от каждого движения и сочилась кровью. В глазницах вместо глаз горели два раскаленных угля, а в пастях — ряды треугольных зубов, напоминающих кинжалы. Среди зубов мелькал длинный и острый алый язык. Их руки свисали почти до колен, а ноги выгибались в разные стороны. Они бежали, опираясь на все конечности, которые выворачивались то вверх, то вниз. Не знаю, что было самым страшным. Их вид или то, что они почти не издавали звуков. Только едва слышное жуткое шипение, похоже на приглушенный звериный рев. Несмотря на изуродованные руки и ноги, передвигались они с молниеносной скоростью. И минута не пройдет, как они настигнут нас. И минута не пройдет, как они настигнут нас. Нужно бросать лошадей и бежать. Только тратим время. Дайски оглядывался, одновременно пытаясь расшнуровать свои многочисленные мешочки с порошками. «Не вздумай!» Ясу убежал одним ему знакомым маршрутом. «Сейчас выберемся. Без лошадей нам не выжить!» «Да нам в любом случае не выжить!» Лошади с трудом пробирались сквозь плетение корней, громко истошно ржали и норовили встать на дыбы, чувствуя наших преследователей. Неожиданно один из монахов вырвался вперед и побежала, резко увеличивая скорость. Моё сердце, кажется, увеличилось в размерах, мешая дышать и оглушая своим стуком. Я двигался последним, а значит, умереть мне суждено было первым. На несколько секунд даже стало смешно. Вся моя борьба за трон окончится здесь, в мёртвом лесу. Отец и его министры потратят жизни, пытаясь отыскать меня. Им даже в голову не придёт, где и как я погиб. Я усмехнулся. Чувство спиной приближающуюся опасность. Каждый день они будут жить в ожидании моего появления, уверенные, что я смог ускользнуть от них. Что ж, даже если не займу трон, смогу хорошенько попортить их существование. Наверное, пора перестать бегать от смерти, которая давно идет за мной по пятам». Я обернулся, услышав за спиной жуткое утробное шипение. Один из монахов уже протягивал ко мне свои руки. Неожиданно лес раступился, выпуская нас из своей ловушки. «Быстрее! Скачите! Нужно пересечь мост!» есу махал рукой вперед. «За ним крепость!» Никакого моста не было и в помине, но мы хотя бы выбрались на поле. Дайски остановился, помогая крестьянину вновь занять место за спиной. Хлестнув коней, мы поскакали вперед. Земля была покрыта пожухлой сухой травой и багряно-оранжевыми листьями которые взлетали вверх от нашей скачки. Розовые и голубые цветы, разбросанные повсюду, источали сладкий запах, который перебивался гарью наших преследователей. Повсюду росли тыквы с зелеными спиралями усов и острыми листьями и стояли шесты с фонарями. Все это яркое великолепие казалось насмешкой над нашими попытками обогнать смерть. Серое небо нависало над полем, ветер свистел в ушах. Казалось, что мы ни за что не выберемся из этой ловушки. Впереди показался парк, объятый буйством осенних цветов. Среди деревьев виднелись каменные очертания моста с грубыми красными перилами. Осталось совсем немного пересечь бесконечное поле. Неожиданно справа мелькнул яркий зеленый огонек, а потом раздался детский крик. Я обернулся, не понимая, что происходит. Ребенок. Там был ребенок. Он сжимал в руках дешевый бумажный фонарик и с ужасом смотрел на нас. Ясу истошно крикнул «Беги!». Но его голос утонул в хриплом реве, исходящем от монахов. Мальчишка сделал шаг, споткнулся и упал, выронив фонарь. Совсем еще маленький, лет семи, не больше. Неожиданно он заплакал. Одно из чудищ отделилось от толпы, преследующей нас, и бросилось к нему. Ясу снова крикнул «Мост!» Я посмотрел на дайске. «Скачи!» «Главное — добраться до моста!» «До моста!» «До моста!» Эти слова звучали молитвой в голове. Я вытащил меч и направил коня к ребенку. Почему-то в нем я видел себя. Такого же беззащитного перед бесконечными интригами и заговорами дворца. Я никогда не считал себя способным пожертвовать жизнью ради кого-то. Наоборот. Я убивал и был готов убить ради себя самого. Самым низким и подлым способом. Но именно сейчас почему-то мог думать только о том, что обязан спасти этого мальчишку. Зубастое существо двигалось проворно и быстро. Оно опережало меня и уже протягивало руки к ребенку. Язык, как стрела, нацелился на жертву. Я не знал, как бороться с этими чудовищами, а потому действовал по наитию. Чуть ли не с рождения меня обучали боевому искусству. И хоть я не бывал на поле боя, но действовал, не задумываясь. Рубанул мечом по шее сожженного монаха и потянулся к мальчишке. «Скорее!» Рядом раздался пугающий рев. Отрубленная голова упала в сухую траву, а язык все еще извивался змеей. Я отвернулся от страшного зрелища и нагнулся к мальчугану. На его грязном заплаканном лице был только ужас. Я схватил его и втащил на коня. Позади закричал Дайске. «Сзади! Мой господин!» Я едва успел пригнуться. Оказывается, за нами бежала уже целая группа этих уродливых монстров. Один прыгнул, пытаясь вцепиться в нас с мальчонкой. Я, не задумываясь, выбросил руку с мечом вперед, рассекая то, что должно было быть у монстра грудью и животом. И, кажется, попал. Еще один монстр попытался напасть, но, изогнувшись, мне удалось рубануть по его вытянутым рукам. Красная кровь, которая хлестала во все стороны и пузырилась, чем-то напоминала кипящую лаву. Там, где она падала на сухую траву, появлялись черные подпалины «Скорее! Давайте скорее!» Я обернулся. Ясу соскользнул с коня и бросился вперед. Дайске же неумело размахивал мечом и рассыпал повсюду порошок который искрился и дымил. «Я здесь, господин! Скорее!» Он пытался отвлечь монстров от нас с мальчишкой, но перестарался. Армия обуглившихся чудовищ двинулась на него, и на этот раз уже мне пришлось закричать. «Скачи к мосту!» Дайске как-то неловко дернулся, вертясь на коне, и вдруг выгнулся дугой. Я даже не сразу понял, что произошло. Один из монахов дотянулся до него». Похожие на длинный сучья когтистые пальцы вонзились в его правое плечо. Дайске выронил меч, раскрыв рот в беззвучном крике. Кровь брызнула во все стороны, и черный обуглевшийся монах облизнулся. «Нет!» Я ударил коня шпорами, направляя в самую гущу чудовищ. Мальчишка вцепился в меня с такой силой, что стало больно. Он шептал какую-то молитву, умоляя неведомую белоликую госпожу прийти нам на помощь. «Во мне проснулась знакомая злость, которую я всегда так отчаянно пытался унять. Никто нас не спасет, кроме нас самих. Боги давно покинули наш мир». Я взмахнул мечом, отсекая алый язык, который жадно тянулся к дойске Монстр взвыл от боли и выдернул уродливую руку из плеча алхимика. Тот обессиленно упал на коня. «Держись!» – я неловко схватил повисшие поводья. «Продержись еще немного!» Дайске взглянул на меня пьяным потухшим взглядом. Он весь был желтого цвета, по лицу ручьями лил пот, а изо рта стекала тонкая струйка крови. «Я должен был помочь вам получить трон. Еще поможешь!» Я хлестнул его коня, заставляя перейти на бег, и направился следом. Пришедшие в себя монахи взревели. Но неожиданно раздался странный звон, пролетевший над полем погребальной песнью, Мальчишка сжал в кулаках полы моего халата и, захлёбываясь, пробормотал. «Белоликая госпожа, защитит нас!» Единственное, что могло нас защитить — скорость. Дайске с трудом сидел в седле. Из-за бешеной скачки он мог упасть, и я боялся, что не удержу его, потому что приходилось управлять двумя лошадьми. Постоянно оглядываясь, я всё же погонял коней. Звон колокола звучал всё громче. Ясуу куда-то исчез. Наверное, все-таки бросил нас и решил спасать свою жизнь. Я его не осуждал. Наконец мы достигли кромки парка. Впереди показался мост, возле которого наш проводник неистово звонил в колокол. «Откройте! Ворота! Мы здесь!» Я направил коней к мосту. Он выглядел старым, но прочным. Каменная арка красиво изгибалась над водой. К грубым алым столбам и перилам крепились веревки на которых висели зажжённые фонари. Их свет рваными отблесками угрожающе отражался в тёмно-синей воде. Позади снова раздался рёв, и крестьянин опять закричал. «Быстрее же!» Я оглянулся. Чёрная, сверкающая алыми углями тучи, надвигалась. Ещё совсем немного, и они смогут дотянуться. Я ударил коня шпорами, мысленно умоляя скакать, что есть сил. Проводник оставил колокол, и помчался вперёд по мосту. Мы с дайске за ним. Мы преодолели мост за считанные секунды. Впереди неожиданно выросла высокая стена с дугой тяжёлых ворот. «Откройте! Это я! Ясу! Откройте же!» Он отчаянно махал кому-то руками. Я оглянулся. Монстры остановились у моста. По какой-то причине они не решались ступить на него. Но это была лишь краткая передышка. Неожиданно алые ворота со скрешетом распахнулись. Ясу обернулся к нам с дойске «За мной! Скорее!» Он вбежал в ворота. Я погнал вперед, подстегая обеих лошадей. Стоило въехать в крепость, как ворота тут же захлопнулись.